Глава 12. Настоящее. Заехав на улицу, где живет Кэролайн, я вижу машину Грэма, припаркованную на ее подъездной дорожке. Но, похоже, кроме его сестры и ее мужа, здесь больше никого нет. Это меня успокаивает. Вчера утром Кэролайн родила мальчика. Домашние роды. Вообще-то, это первый мальчик, родившийся в семье Грэма после него. Кэролайн — единственная из сестёр Грэма, которая осталась в Коннектикуте. Табита живет в Чикаго со своей женой, Эйнсли — юрист и живёт везде. Она путешествует почти так же много, как Ава и Рит. Иногда я немного завидую их беззаботному образу жизни. Но у меня всегда были другие приоритеты. Мы с Грэмом принимаем большое участие в жизни двух дочек Кэролайн. Не только общаемся с ними по воскресеньям, но иногда водим их на прогулки или в кино, чтобы дать Кэролайн и ее мужу побыть наедине. Подозреваю, что с рождением их сына мы будем проводить с девочками еще больше времени. Мне нравится смотреть, как Грэм возится с ними. Он прекрасно играет с девчонками и любит их смешить. И при этом очень заботится об их душевном спокойствии и благополучии. Он терпеливо и честно отвечает на каждый их «но почему?». И хотя одной всего три, а другой пять, он относится к ним как к равным. Каролайн шутит, что когда они возвращаются от нас домой, они каждую фразу начинают словами «А дядя Грэм сказал?». Мне очень нравятся его отношение с племянницами. И я еще больше радуюсь, что увижу его еще и в роли дяди маленького племянника. Иногда в такие моменты я позволяю себе думать, каким замечательным отцом он мог бы стать, но никогда не позволяю, чтобы наше удручающее состояние омрачало отношение Грэма с его семьей. Поэтому я приклеиваю на лицо счастливое выражение и стараюсь никогда не показывать, как мне грустно. Я репетирую улыбку перед зеркалом заднего вида. Раньше я умела улыбаться естественно, но теперь почти каждая моя улыбка — это маска. Подойдя к входной двери, я думаю, что лучше — позвонить в звонок или просто войти. Если ребенок или Кэролайн спят, я буду последней свиньей, если разбужу их. Я толкаю дверь. В передней части дома тихо. В гостиной никого. Хотя на диване разложены развернутые подарки. Я захожу в гостиную и кладу наш с Грэмом подарок на кофейный столик рядом с диваном. Через пустую кухню я прохожу в помещение, где Каролайн с семьей проводит большую часть времени. Вообще-то это пристройка, которую они сделали сразу после рождения Гвен. Половина комнаты служит гостиной, а другая — игровой комнатой для девочек. Я почти дохожу до пристройки, но останавливаюсь прямо за дверью, потому что вижу Грэма. Он стоит возле дивана, спиной ко мне, и держит на руках новорожденного племянника. Вместе с малышом, завернутым в одеяльце, он покачивается из стороны в сторону. Если бы у нас все сложилось по-другому, это зрелище, мой муж с крошкой и племянником на руках, вызвало бы у меня исключительно прилив горячего обожания. Но сейчас я чувствую только боль которая заставляет меня задуматься, что за мысли сейчас роятся в его голове. А что, если в глубине души он в ярости из-за того, что я так и не смогла создать для него подобного момента? Там, где я стою, меня никто не видит. Грэм повернулся ко мне спиной, а его сестра, вероятно, сидит на диване, и я остаюсь вне поля ее зрения. Я слышу, как она говорит, «Как ты естественно выглядишь». Я жду реакции Грэма на услышанное, но ее попросту нет. Он продолжает смотреть на племянника сверху вниз. А потом Кэролайн говорит кое-что еще, и это заставляет меня вжаться в стену за моей спиной. «Ты был бы таким хорошим отцом, Грэм!» Ее слова вылетают в воздух, как выстрел, долетают до соседней комнаты и попадают прямо в меня. Уверена, что она бы этого не сказала, зная, что я ее слышу. Я жду ответа Грэма. Интересно, найдет ли он хоть какой-нибудь ответ. Нашел. Я знаю. Тихо говорит он, глядя на Кэрлэйн. И я в отчаянии, что этого до сих пор не случилось. Я прикрываю рот ладонью, потому что боюсь собственной реакции. Я задохнусь или разрыдаюсь, или меня вырвет. И вот я в машине. Еду. После этого я не смогу смотреть ему в глаза. Эти несколько фраз подтвердили все мои опасения. Зачем Кэролайн заговорила об этом? Почему он отвечает ей с такой прямотой, а мне никогда не говорит правды о своих чувствах? Впервые до меня доходит, каким разочарованием я стала для его семьи. Что говорят ему сестры? А мать? А если для них важнее его дети, а не то, чтобы я оставалась его женой? Я никогда не думала об их точке зрения. А теперь думаю... И мне это не нравится. Мне стыдно. Как будто не только не даю мужу возможности стать отцом, но и лишаю его семью возможности любить ребенка, которым Грем вполне бы мог обзавестись, если бы не я. Я заезжаю на парковку, чтобы собраться с мыслями. Вытираю слезы и велю себе забыть, что вообще слышал этот разговор. Достаю из сумочки телефон и пишу Грэму. «Жуткие пробки». «Скажи, Карлайн, что я приеду завтра». Я нажимаю «Отправить» и откидываюсь на спинку сидения изо всех сил, стараясь выбросить их разговор из головы. Но он проигрывается снова и снова. «Ты был бы таким хорошим отцом, Грэм. Я знаю, и я в отчаянии, что этого до сих пор не случилось». Через два часа Грэм возвращается домой от Карлайн. И застает меня у холодильника. Когда я расстроенная, я всегда начинаю чистить холодильник. И именно этим я занимаюсь последние полчаса. Он кладет на кухонный стол ключи, портфель, бутылку воды. Он подходит ко мне, наклоняется, целует в щеку. Я заставляю себя улыбнуться. Никогда еще притворная улыбка не давалась мне с таким трудом. Как съездил? спрашиваю я. Хорошо. Он лезет через мою голову в холодильник и достает бутылку минералки. Малыш такой славный. Он ведет себя совершенно непринужденно, словно сегодня не признался вслух, что в отчаянии от того, что до сих пор не стал отцом. «Тебе дали его подержать?» «Нет», — отвечает Грэм. Он все время спал. И я снова перевожу на него взгляд. «Почему он мне лышет? Я пытаюсь держать себя. Внутри у меня все как будто горит, и я никак не могу забыть его признание, что он в отчаянии. Почему он остается со мной? Закрываю холодильник, хотя так и не вымыла боковые ящики. Мне нужно выйти из кухни. Я чувствую себя слишком виноватой, когда смотрю на Грэма. Я сегодня лягу поздно. Скопилась куча работы, нужно наверстать. Если проголодаешься, ужина в микроволновке. Я иду в кабинет. Прежде чем закрыть за собой дверь, бросаю взгляд на кухню. Грэм стоит, вцепившись руками в стойку и опустив голову. Он стоит так почти целую минуту, а потом с силой отталкивается от стойки, словно на что-то злится. Или на кого-то. Прежде чем я успеваю закрыть дверь в кабинет, он смотрит в мою сторону. Наши взгляды встречаются. Мы смотрим друг на друга несколько секунд, и мне вдруг впервые кажется, что передо мной совершенно незнакомый человек. Я даже не представляю, о чем он сейчас думает. Я знаю, что сейчас должна спросить его, о чем он думает. Должна сказать ему, о чем думаю я. Настал момент, когда я должна быть с ним честной и признать, что, возможно, нам следует открыть шкатулку. Но вместо того, чтобы проявить мужество и, наконец, сказать правду, я задыхаюсь от малодушия. Я отвожу от него взгляд и закрываю дверь. Мы возобновляем свой привычный танец.